59. Ты можешь мне кое-что объяснить? где ты играла музыка. Он не мог понять, почему. Она звучала очень громко. Так громко музыку обычно слушал только Теодор. Он с неохотой открыл глаза и понял, что находится дома, в своей гостиной. Точно. Это же он сам включил музыку. Один из альбомов «The XX», который уже проигрывался второй раз. Должно быть, он заснул. «Фабиан, ты меня слышишь?» Это был голос Ступс. Он слышал его, но не мог понять откуда. «Алло», — наконец сказал он и понял, что все еще лежит на диване. «Хильви, это ты?» нет это сильве в ред хаммар ты можешь мне объяснить какой смысл иметь второй мобильный если ты все равно никогда не берешь трубку он сел и посмотрел на нокию которую держал в руке извини я должно быть заснул сколько сейчас времени в смысле заснул сейчас без десяти девять утра а я просидел всю ночь до одури рассматривая карту он встал и подошел к кухонному столу на котором лежал его айфон Она права. Время без десяти девять. Должно быть, он проспал всю ночь. «Алло, ты еще здесь?» «Ты рассматривала карту и к чему-нибудь пришла?» На другом конце провода послышался вздох. «Стало бы я иначе тебе звонить. Я, конечно, могла бы рассказать, что Монаджил дуется на меня, и все из-за того, что я не люблю...» «Хелеви», — перебил он собеседницу. «Что тебе удалось выяснить?» «Извини, я просто так вымоталась после этой безумной ночи», — вздохнула Ступс. Как раз в этот момент его взгляд упал на написанную от руки записку на кофемашине. «И вообще, это я должна быть недовольна. Это я всегда нетерпеливая вечно в стрессе, а не ты». «Привет, Фабиан. Я знаю, что ты очень занят, у тебя в работе сейчас большое расследование». Но я бы никогда не стала просить тебя, если бы это не было важно, а на этот раз это гораздо важнее, чем когда-либо. Для меня и для тебя. Для нас. Поэтому я прошу тебя прийти и присутствовать на моем выступлении сегодня в 7 часов вечера в Данкерс. Соня. Дело в том, что мои подозрения оправдались. Я думаю, что знаю, где у Муландера потайное место». «Я не удивлюсь, если окажется, что именно там он хранит все улики с мест преступлений», рассказывала Ступс, а он тем временем продолжал читать дальше. «Раусвегин-28, тебе не знаком этот адрес?» «Так вот, на чем держится их брак». «Алло, Хьюстон, у нас проблемы!» «Я слушаю», — сказал он, торопливо поднимаясь по лестнице на верхний этаж. «Я знаю, где располагается Раусвегин». «Но это все, что мне известно. Что там у него? Дом?» «На снимках с высоты птичьего полета похоже на несколько небольших домов или бараков. Честно говоря, я не понимаю, что это за место». «И Муландер является владельцем этого участка?» — спросил Фабиан, продолжая подниматься по следующей лестнице в студию жены. «Нет, это какая-то фирма. Называется Кригсхаммер». «И кому она принадлежит?» «Боже, это что, допрос?» — спросила Ступс. Было слышно, как она печатает, очевидно, вводя данные в строку поиска на своём компьютере. «Но, знаешь, ты почти угадал. Здесь написано Гертруда Лизбет Стэнсон. должно быть, это её девичья фамилия. Ты не так глуп, когда речь заходит о важных вещах. Когда ты туда можешь съездить? Я предлагаю сделать это как можно скорее». «Не получится». «Я не смогу туда поехать», — он прижался ухом к закрытой двери студии. Он просто хотел обнять ее и заверить, что сделает все, что в его силах, чтобы приехать туда и поддержать ее. «Муландер сразу поймет, что происходит, и мы понятия не имеем, каковы потом могут быть последствия». За дверью была тишина, он открыл ее и заглянул в студию. «Будет лучше, если ты отправишься туда одна, а я тем временем займу его чем-нибудь». Ни Сони, ни ее произведений искусства там не было».